327. -й. Матерь Агни-йоги Значение даже малого круга так велико. Когда он силённо гармоничен, легко защищаться от тёмных нападений, легко устремляться. Где двое или трое собрались во имя владыки, там он посреди них, тем силён круг. Магнитная сила его, притягивающей высшей энергии, намного превосходит силу участников его, взятых отдельно. В единении скрыта великая сила. В единении можно творить чудеса. Так трудно противостоять тьме в одиночку. Значение круга надо понять. Спасение человечества в единении и добром.